глава 31. Перед тем, как ступить в воду, женщины-волхвы трижды бросали топор в воздух. Сообщав, сматривались в блики и все три раза снова предсказали то же самое. Первый, кто ступит во владение горного волка с оружием, погибнет, погибнет еще до захода солнца. Поленицы поглядывали и на разбухший багровый шар, что уже коснулся краем черной земли, медленно сползал, сплющиваясь от собственной тяжести. Даже люди гонта, отважные до дурости и бесшабашные до святости, мялись и поглядывали друг на друга. Всегда готовые к смерти, сейчас бледнели. Даже присутствие женщин, перед которыми обычно выпячиваешь грудь и подтягиваешь живот, сейчас не действовало. Ховрах с топором в руках вошел в воду, завопил исступленно. Так неужели мы отступим? В воду входили все новые отряды полениц, начали подталкивать передних. Хаврах посветлел лицом. Решение найдено нечаянно, но все же найдено. Сейчас все решится само собой. Задние надавят на передних. Со стороны шатра раздался разъяренный вопль. Полок с треском одернулся. В багровых лучах солнца возникла гигантская фигура воина, массивного и широкого как в плечах, так и в поясе. Он был в полном доспехе. Щит висел на сгибе левой руки, в высоко, вскинутой правой руке. Хищно блистал меч. Длинная серебряная борода блестела в лучах заходящего солнца, и казалось, что по ней бегут струйки крови. «Гакон!» — пробормотал Хаврах изумленно. «Я ж упоил так, что раком ползал!» «Старый черт!» — ругнулся Гонта. Но в голосе разбойника было восхищение. «Без него ни одна драка не обходится!» «На этот раз и раком, как говорит Хаврах, не уползти!» — бросила Медея. Похоже, потому и спешит. Гакон, все еще не переставая рассыпать проклятия на голову как врагов, так и друзей, что не разбудили, не снарядили, бегом заспешил с холма к реке. Брызги взлетели выше головы. Он ревел, как бешеный бык, ругался, орал, вызывал на бой, с каждым шагом продвигался все дальше в реку. За ним следили понимающие, хотя в сердце каждого копошился гадкий червячок облегчения. Ему, Гакону, все одно вот-вот сгинуть. И так дожил, до да вон какой седой бороды, хоть и слепой, в то время как молодые здоровые мужики гибнут, словно мухи в метель. Гакон был уже вблизи рокового берега, как вдруг оступился в подводной ямке с воплем рухнул, подняв столб брызг до небес, а когда поднялся, мокрый и злой, то потерял направление и зашагал вдоль реки. Течение же в эту жару почти остановилось. Река напоминала заснувшее болото. Ему закричали, заорали, подсказывая, где берег. Гакон встрепенулся. По всей его фигуре заиграла свирепая радость. С боевым кличем укрылся щитом и, выставив для удара меч, бросился в сторону кричавших, явно приняв за врагов. «Разбегайся!» — заорал хаврах дико. «Зашибет, старый дурак!» Гакон несся к берегу в столбе бьющей из воды крови. Так выглядели с берега расцвеченные заходящим солнцем брызги. Они взлетали выше головы, и Гакон весь блестел, как в чешуе сказочной рыбы. Серебряные волосы трепал ветер, рот был разинут в злом крики. Разбойники и поленицы прыснули в рассыпную. Лишь трое-четверо остались, выставив щиты. Гакон выбежал на пологий берег с легкостью мальчишки. Шипастая булава угрожающе завертелась над головой. Вокруг прыгали смельчаки, орали они где свои, но распаленный близкой кровью Гакон слышал только собственный рев. Булава неожиданно ударила в подставленный щит, и смельчак полетел на землю с выбитой из плеча рукой. От щита брызнули щепки. «Слава!» — орал Гакон ликующе. «Бей! Круши!» гонто сам пытался как-то ухватить Гакона за руку с булавой, но старый витязь двигался быстро и неожиданно. Булава с такой скоростью распарывала воздух, что тот ревел, как в трубе при вьюге. Стоял треск, люди вскрикивали. Гакон торжествующе хохотал, бил и крушил. Деревянные щиты превращались в обломки, бронзовые сминались, а их хозяева с криками боли откатывались в сторону, ибо этот зверь наступит, кишки вылезут. В Гакона начали метать боевые гири, молоты. Он яростно ревел, орал гон сам вздрогнул и присел, когда огромный молот, брошенный издалека, силой шарахнул старика по голове. Шлем отозвался гулом, Гокон пошатнулся, руки с огромной булавой и великанским щитом начали опускаться. Колени подогнулись, он сгорбился, закачался, и к нему бросились обрадованные разбойники и поленицы. И тут гакон тряхнул головой, взревел гулко под железной маской. Булава со страшной силой описала вокруг него длинную дугу. Послышался частый стук металла по-живому, крики боли. Сбитые с ног люди отлетали, как щепки. Гонта, Медея и Хаврах попятились. Их спешно закрыли двойной стеной щитов разбойники и поленицы. Тут же всех оглушил могучий рев Гакона. Над стеной щитов взлетела страшная булава, пошел треск, вопли, крики боли, дикий хохот старика. «Гакон!» орал Гонта. «Гокон, старый бес!» «Гокон!» — завопила Медея таким пронзительным голосом, что Гонта отскочил в испуге. «Гокон, это мы! Свои! Враги на том берегу!» Гокон ломился сквозь заслон из человеческих тел, как вепрь через кустарник. Поленицы падали, уползали, как и разбойники. Уже появились раненые, всюду стоял крик. Гокона уговаривали, орали. В него летели уже и боевые топоры, дротики, камни. Старый Витязь отряхивался, как пес после купания. Пер на пролом, бил и крушил подставленные щиты, рвал веревки, что бросали со всех сторон. И уже был в двух шагах от Гонты и Медеи, когда Хаврах приложил ладони к арту и заорал дико. «Гакон! как он это я, Хаврах!» Гакон остановился, но булава по-прежнему распарывала воздух во всех направлениях. Еще два щита разлетелись в дребезги, когда, наконец, густой голос из-под шлема прорычал. «А ты что здесь делаешь?» «Это свои, дурень!» — заорал Хаврах. Гакон чуть замедлил размахи. Теперь стало видно, с какой быстротой булава распарывает воздух вокруг старого витязя. «Опять свои?» «Снова!» — заорал Хаврах. Он ткнул Гонту и Медею под ребра. И те тоже заорали, завизжали, срывая голоса. Гакон в нерешительности замедлил вращение булавы, но и теперь та еще окружала сверкающей стеной из металла толщиной с детскую голову. «А где не свои?» — осведомился он. «По ту сторону», — завопил хаврах. «Но ежели тебя видели, то уже разбегаются». Гакон с тяжким вздохом опустил булаву. Могучая грудь тяжело вздымалась. Голос из-под шлема донесся неузнаваемой от горечи. «Совсем ослаб» и драться не начал, а уже язык на плече. Гонта посмотрел на его путь, заполненный разбитыми щитами, ранеными и ушибленными, сломанными копьями, смятыми шлемами. Плечи зябко передернулись. Слава богам, такие богатыри уже вымирают. Ковраг бросил одобрительно. Молодец, Гакон, бей своих, дабы чужие боялись. В глазах Медея было больше восторга, чем страха. Гонта нахмурился. Ахаврах обнял Гакона за плечи и повел к шатрам. Гакон на полдороги освободился, заспорили, потом повернули к реке. Они были уже у самой воды, когда со стороны шатра Медеи прогремел озлобленный крик. Шатер затрясся, медленно повалился. С треском разорвалась ткань. Прореху выпал связанный человек. Он дергался, и с каждым движением лопались ремни и веревки, как клочья тумана разлетелись обрывки рыбацкой сети. Он поднялся во весь рост, страшный, склокоченный, багровый от усилий. Уже только уцелевшие ремни врезались в тело. Но было видно, как подаются. Затем все услышали треск. Как тонкие гадюки, коснувшиеся огня, так и ремни отскакивали от его тела. Он на ощупь выудил из-под цветной ткани шатра секиру, выпрямился. Лицо в крупных каплях пота. Обнаженная грудь блестела, а мышцы на могучих руках перекатывались, будто огромные змеи заглатывали зайцев. Хаврах побелел. «Ну, сейчас этот кинется». Он с торопливой обреченностью вошел в воду, замешкался, и, обгоняя его, молодой разбойник по кличке Беляк прыгнул вперед, поднял столбы брызг, пронесся через всю речушку, как молодой олень, и выбежал на чужой берег с криком «Что жизнь? Жила бы честь!» Теперь подошвы его сапог попирали землю горного волка. Он был и красив лицо стало ясным, словно засветилось изнутри, а глаза блестели нечеловечески, как звезды. В левом ухе беззаботно рассыпала искорки золотая серьга с зеленым камешком. Вторым выбежал хаврах, дышал тяжело, мокрый, как медведь после ливня, а третьим, как разъяренный тур, вынесся мрак, грянул лютым голосом. «Дурни! Мне все одно не дожить до первого снега!» Разбойники, стыдясь замешательства мешательство, гурьбой выбежали следом, окружили беляка. Тормошили, хлопали по плечам, а тот лишь беспечно рассмеялся. «На миру и смерть красна!» Кто-то попробовал неуклюже утешить мрака. «Без тебя вся эта затея сгинула бы на корню. А беляк? Что беляк? Мы все беляки. Да и вы еще могли не так понять». — Да они все время пальцем в небо, — поддержал другой. — Правда, зато в самую середку. Беляк вскинул к небу боевой топор. — Вперед! Мы зачем пришли? Отомстить за слезы наших матерей. А вы, братья, позаботьтесь потом о моих. У меня отец и мать уже старые. Еще две сестренки совсем малые. Хабрах, сердясь за поломанный строй, быстро выстроил передних в отряд. И когда были шагах в десяти от деревьев, Среди кустов шелеснуло. Тонко свистнула стрела. Беляк, он бежал впереди, выронил топор, ноги стали подгибаться. Попробовал что-то сказать, но слова тонули в клёкоте. Стрела пробила горло. Несколько человек с оружием наголо бросились в лес, а Беляк опустился на траву, скорчился. Глаза его медленно заволокло пеленой смерти. И в тот же миг погас последний луч закатного солнца. Лес прочесали, как гребнем, но нашли только отпечатки легких охотничьих сапог. Гонта был мрачен. Беляк только первый, потери будут еще. Беляк, сказал он невесело. Мрак, ты видел серьгу? Да. Единственный сын, что я скажу его матери, его рот прервался. Мрак сказал с горечью. Не прервался. Кто-то из твоих верно сказал, что мы все беляки. Он наш брат, сын, он весь внутри нас. Его надо только выпускать, а не душить в себе. Его род это мы все. Рот людской, если понимаешь. Гонта пробормотал. Очень смутно. Да и то не столько понимаю, как что-то чувствую. Но уж больно тонко. Даже дивно, что ты чуешь такое. Глядя на тебя, не скажешь. Мрак признался. Сам дивлюсь. Иногда мне хоть кол на голове тиши, а другой раз слышу, как звезды шуршат. Как в цветах маленькие человечки поют. Постигаю движение миров и тайные замыслы богов, а в душе такое сладкое томление. Но тут же то конь пернет, то сам палец прищемишь, и сразу оказываешься в привычном житейском дерьме. Они скакали в сумерках и первую половину ночи. Мрак мчался впереди, с ним был Гонта. Чуть правее неслась в окружении суровых всадниц легкая колесница. Мрак различал силуэт Медеи. Лента, удерживающая ее косу, не выдержала быстрой скачки. Длинные черные волосы освобожденно выплеснулись, затрепетали. Странные и волшебно прекрасные. Гонта сглотнул слюну, смотрел неотрывно, едва не вывихивал шею. Медея подалась вперед. Лунный свет блистал в ее широко раскрытых глазах. В них были восторг и безмерное удивление. Гонта вскрикнул. «Вон то капище!» Луна прорвала тучи и в мертвом свете на фоне черного, как грех неба, выступал вдали холм На самой вершине мрак различил выщербленные плиты обтесанного камня. Это сейчас капище, как он понял. А когда-то был храм. Руины и сейчас выглядят мрачные и пугающие. Если древний бог и помнит о своем храме, то любого, кто принесет туда жертву, заметит и одарит. Гонта все порывался проскакать вперед. Мрак вскинул ладонь. «Стой! Те звуки, что я слышу, мне не нравятся!» Гонта повертел головой, оглянулся на Медею. Та пожала плечами. «Что можно услышать за тем ревом в твоем животе?» «Сама аж кормила какой-то гадостью», — обиделся Гонта. «Я же ел только из чувства... чувства...» Он махнул рукой, а мрак слез с коня, припал к земле ухом. Сперва тихо, потом все яснее услышал далекий говор. Тихо и безнадежно звучали голоса. Здесь у самой земли уловил и запахи, что вверху растворяются в воздухе, а внизу держатся долго, расползаются, покрывают землю тонкой пленкой, пока не впитаются в расистую землю. Подъехал Хаврах, слегка покачивался, хватался за конскую гриву, но голос прозвучал бодро. «Унюхал что?» «Люди», — сказал мрак. «Там много людей». «Дружина?» «Нет, оружных не учуял. Это полон». Хаврах всхрапнул, понимающе Ага, в жертву. — Пусть, аль помешаем? — Еще как помешаем, — решил мрак. Он сжал челюсти. — Еще как. Только надо без шума. — Почему? — Чтоб шума было больше потом, — ответил он сердито. Медея смотрела большими внимательными глазами. Гонта сердито сопел, держался поблизости. В ее сторону не смотрел так старательно, что чуть не вывихивал шею. «Надо выпустить полоненных», — предложила Медея. «Зачем? Маржель обидится, что не принесли жертв, перестанет помогать горному волку». Мрак внезапно хлопнул себя по лбу. «Знаю!» На него оглянулись с недоумением. Мрак меньше всего был похож на человека, который что-то знает. Или на человека, подверженного озарением. «Что?» — спросил Гонта осторожно. «Мне один волк говорил» проговорил мрак торопливо, и все облегченно вздохнули, что храмы новых богов стараются строить на месте разрушенных старых, чтоб, значит, народ в них пёр по привычке, что за храм здесь был раньше. После долгой паузы, пока все сопели дочесали да затылки, Медея сказала осторожно. «Мне бабушка говорила, что маздона Нет, Мозданая. Да-да, Мозданая». Гонта спросил напряженно. «А что за ритуалы?» «Мрак — это безумие, мы же не знаем старых обычаев, не знаем, что за бог, чего желал». Меде тоже в сомнении покачала головой. Мрак отмахнулся. «Боги все одинаковы, поклонения ждут, жертв, почитания. Атрибуты старых богов, потом объясню это слово, переносятся на новых, так говорил мой друг Волх. Вон, даже имя чуть схожее. маздана это и есть, скорее всего, маржель по-нынешнему». Так что, ежели пленников не отпустим, а зарежем во славу старого бога...» Гонта побежал, размахивая руками. Его разбойники первыми принялись растаскивать тяжелые глыбы. К ним присоединились поленицы. Гонта их отгонял, им где животы беречь надобно. Медея чуть ли не впервые не ввязалась в спор. Когда место от новых плит было очищено, пленных согнали на место, где стоял жертвенный камень храма Мозданая. В земле еще виднелись коричневые гранитные осколки. Как видно, камень старого храма не увезли, а просто раздробили и вбили в землю. «Это даже лучше», — сказал мрак. Он оглядывался, чуткие уши ловили далекое ржание, конский топот. Похоже, горный волк возвращается. «За дело!» — велела Медея. Мрак вскочил на коня. Гонта вытащил лук, неспешно натянул тетиву. Мрак видел, как вздулись чудовищные мышцы, как застонало дерево, нехотя сгибаясь под чужой волей. За спиной раздавались стоны, запахло кровью. Поленицы резали пленных быстро и умело. В жертву богу войны хоть старому, хоть новому всегда приносят только мужчин. А мужчин, вечных обидчиков, резать проще, чем глупых девок или беспомощных младенцев. Бывает даже приятно, ежели рожи наглые или дерзкие.